Эпилог. Ему виделся ломкий заиндевелый металлический лес. Зеленоватые лужицы фрича, хлюпающие под ногами, и мертвенный свет пульсации волнами искажений проходящий сквозь тело. Почему же так больно дышать? Аскето казалось, что он уже целую вечность бредет под сенью промерзших металлических деревьев, задевая лицом тонкие нити серебристых паутинок. Ядовитые испарения обволакивали каждую ветвь. Местность вокруг выглядела однообразной, унылой и незнакомой. Хрипло, судорожно вдохнув, он сел и открыл глаза, дико озираясь по сторонам. В небе над головой переливались всполохи зеленоватого сияния. Металлические деревья с тонкими, клонящимися к земле ветвями, напоминающие земные ивы, только в десятки раз крупнее, тесно обступили небольшую прогалину, поросшую ползучими похожими на колючую проволоку метал растениями. Не действительно пузырилось несколько луж Фрича. Егор привстал, стараясь не пораниться. Последние воспоминания внезапно вернулись с беспощадной ясностью. Он вспомнил Саида, ведущего непрерывный огонь по многочисленным подступавшим со всех сторон разномастным группам ищади техноса. Еще в памяти задержался образ титановой лозы. Они с ней прижались спина к спине, стреляя в противоположных направлениях. Затем память вытолкнула нестерпимый свет пульсации и удивленное лицо апостола. Сталкер недоуменно смотрел на небольшое чипованное устройство, демонтированное с подбитого еще в тоннелях механоида. Оно работало. Индикатор, расположенный в центре, умещающийся на ладони пластины, часто всмаргивал. Всё ещё пребывая в плену последних шоковых ощущений, Аскет посмотрел себе под ноги. Импульсный пулемет валялся поодаль. Тонкие побеги колючего, стелевшегося вдоль земли металлокустарника уже подобрались к оружию, охватив его приклад серебристыми усиками. Осторожно ступая, он сделал несколько шагов, подобрал оружие, машинально сменил полупустой магазин на полный и вновь огляделся. Куда же меня занесло пульсацией? Дышалось легко. Но это еще не показатель. Метаболический имплант по-прежнему работал в форсированном режиме, так что атмосфера вполне могла оказаться и малопригодной для человека. Нужно как-то сориентироваться. Внезапно у дальнего края прогалины он заметил движение. Мгновенно сосредоточившись в том направлении, Аскет, используя расширители сознания, отчетливо рассмотрел фигуру титановой лозы. Она настороженно осматривалась, крепко сжимая в руках модифицированный техносом лазерный излучатель. Дарлинг, Позвал ее Егор. Имплантированный чип Миюфона включился без задержек и сбоев. Титановая лоза обернулась, заметила Аскета, несколько секунд присматривалась. Не стал тех ли ей голову морочить. Затем, осторожно ступая по жесткой поросли ползучих автонов, направилась к нему. Они встретились в центре прогалины. Титановая лоза выглядела растерянной. Она знала пятизонья намного лучше Егора, но даже ее опыта оказалось недостаточно, чтобы определить, куда именно занесла их пульсация. Место незнакомое, тихо произнесла она. еще кого-нибудь видел? Нет. Мьюфон работает, но отклика нет. Она машинально поправила дыхательную маску. «Пойдем искать. Саид и апостол должны быть где-то поблизости. Была пульсация, напомнил Егор. Почему ты решила, что они рядом? Дарлинг сумрачно промолчала. Возможно, деревья блокируют связь, предположила она, так и не ответив на заданный Егором вопрос. Давай объединим мощность мюфонов. Подключайся к моему. У тебя лучше получится. Ощущения будут неприятными, предупредила Титановая лоза. Ничего, потерплю. Через несколько мгновений он почувствовал покалывание, словно в кожу виска впились раскаленные иглы. Затем вспышкой пришла сильная боль, настолько неожиданная и резкая, что перед глазами все помутилось, и вдруг Егор услышал голос Саида. Эй, я есть тут кто-нибудь? Пока он собирал силы, чтобы ответить, в разговор вступила Дарлинг. Саид, это лоза. Мы с Аскетом на какой-то прогалине. Вокруг металлический лес. Деревья огромные. Где ты? Можешь сориентироваться? Не могу. Застрял. Мой и ПК совместила с ветками металлокустарника. Ремень держит. Дышать трудно. Мы тебя найдем. Что-то видишь перед собой? Стволы деревьев, очень толстые. Деревья металлические. Естественно. Мне кричать?» Егор понемногу начал свыкаться с болью. Вспомнив последние секунды перед пульсацией, он выхватил из общей сумятицы боя образ Саида, у того закончились заряды в импульсном пулемете, и сталкер забросил ИПК за спину. Наклонившись, чтобы подобрать валявшееся на земле подле тело мёртвого боевика Армган, Саид излучатель не потерял? глухо спросил Аскет. Нет. Выстрели. Иначе мы будем долго тебя искать. Целюсь в дерево. Дарлинг жестом указала Егору его часть прогалины, сама отвернулась в другую сторону. Давай. Бледный от свет попадания озарил царящие под деревьями сумерки. Вижу. Дарлинг отключилась от мюфона Егора. Ты как? Нормально, сухо ответила Скет. Тогда пошли. Саид действительно попал в неприятную ситуацию, хотя могло быть и хуже. Его ИПК при материализации совместился со стволом одного из огромных деревьев. В результате часть оружия и металлоростенья образовали единое целое, а прочный ремень наискось пересекающий грудь Саида в буквальном смысле приторчил его к древовидному автону. «Думал, от голода погибать буду, пожаловался Саид, когда Егор и Дарлинг высвободили его из ловушки. Попытка пошутить не вызвала понимания. Почему такие мрачные? Живые ведь. Апостол мне через мегафон отвечал: Он заблудился, где-то неподалеку бродит. Есть. Поймала его сигнал. Титановая лоза указала направление. Видишь, все живые. Так почему такие мрачные? снова спросил Саид. Сейчас апостола найдем, узнаешь. Минут десять они блуждали среди неохватных стволов металлических деревьев, постепенно углубляясь в загадочный лес. "Ты видел когда-нибудь такие металлорастения?" спросил Егор. Саид отрицательно покачал головой. «Сам удивляюсь. Везде ходил, но ни разу не встречал". Наконец они заметили бледное пятно света от фонаря. Через минуту апостол прихрамывая появился из чаще. Цел, ногу вывернул, когда падал. "Терпимо", Дарлинг продолжала смотреть на него. А теперь объясни, что ты кричал перед самой пульсацией? Апостол присел на ствол поваленного древовидного автона. Вот. Он достал из кармана тонкую пластину с несколькими, как будто впаянными в серебро чипами. Я ее из механоида извлек. Думал в орден отнести для изучения. А почему в экранирующий футляр не упаковал? Сгорели футляры вместе с бронескафандрам, ответил апостол. Просто в карман сунул. Дорого нам обойдется твое, просто, проронила Дарлинг. Да, и ногу посмотрю. Она присела подле адепта. Может, все таки объясните, о чем речь? Апостол хмуро взглянул на чупованную пластинку. Это маркер, наконец произнес он. Каждый из механоидов, созданных техносом пустоши, нес в себе маркер, настроенный для вторжения. И я случайно взял его. Маркер узла? встрепенулся Саид. Нет, теперь уже ясно. Узел многомерен. Мы в одном из его пространств. В каком именно? Не подскажешь? Баграмов прислушался. Издалека доносился слабый гул, похожий на напряженный гул работающего трансформатора. Слышите? Дарлинг, сосредоточившаяся на бионическом воздействии, произнесла едва шевельнув губами: "Да". Апостол повернул голову. "Звук идет оттуда". Он указал предположительное направление. "Согласен", кивнул Саид. "Но мне никто не ответил. Куда мы попали?" Это мир, куда стремились попасть механоиды, поморщившись пояснил апостол. Родина тех необычных сталтихов, предположительно. Баграмов вслушивался в отдаленный звук, как будто пытался уловить в нем отдельные нотки. "Нужно идти в том направлении", с неожиданной уверенностью вдруг добавил он. "Почему?" Дарлинг открыла глаза. "Интуиция", скупо ответил Егор. Через лес шли долго. Часа через три деревья понемногу начали редеть. Все чаще попадались прогалины, заросшие незнакомыми видами металлических кустарников. Зеленоватое свечение в небесах исчезло. Не было видно ни солнца, ни облаков, ни звезд. В просветах между автонами плавала серая хмарь. Они почти не разговаривали. Каждый в душе тяжело переживал неопределенность ситуации. Оставалось неясным, произошла ли спорадическая пульсация узла. Или всё-таки Технос удалось привести в действие проклятую установку? Уцелела ли земля? Суждено ли им когда-нибудь вернуться? Звук, поначалу похожий на отдаленный, едва слышный гул, становился все четче, явственнее. Постепенно он начал распадаться на отдельные нотки. В нем прорывалось шипение, потрескивание, невнятный скрежет, асинхронные неритмичные стуки. Начинало темнеть. Вдали медленно проступала неровная, метущаяся зарева. На опушку леса вышли внезапно. Деревья просто расступились. Дальше начинался крутой спуск. В наступивших сумерках смутно виднелись очертания двух горных хребтов, между которыми в долине распластался фантастический город, вернее, все, что от него осталось. Целые кварталы необычных с точки зрения человека, закрученных в спирали или вздымающихся острыми шпилями зданий Лежали в руинах. К серым выцветшим небесам тянулись сотни дымов. Среди развалин и ещё уцелевших построек продолжался упорный бой. Это его отзвуки сливались в монотонный басовитый гул. Почти в центре города, где разрушения выглядели тотальными, медленно вращался мутный исполинский вихрь. В сумерках отчетливо вспыхивали росчерки лазерных разрядов. В воздухе метались стремительные тени в которых глаз с трудом различал летающих механоидов, созданных техносом пустоши. Апостол Саид и Дарлинг в немом оцепенении смотрели на панораму погибающего города, и только Баграмов медленно искал взглядом нечто, скрывающееся на дальней окраине, как будто уже однажды бывал тут и в точности знал, что именно хочет найти. Наконец, в одной из вспышек, на миг разорвавших тьму, он заметил массивное угловатое здание совсем не похожая на архитектуру остальных кварталов. Оно казалось чужеродным вкраплением, постройкой никак не связанной с городом, возникшей здесь вопреки всему. Дарлинг, заметив холодный взгляд Егора, устремленный на окраину, проследил за ним. Еще одна вспышка метущихся в руинах боя на мгновение рассеяла мглу, снова выхватив из нее угловатую, похожую на древний земной небоскреб, постройку. Титановая лоза невольно вздрогнула. Над опалёнными стенами, черняющими глазницами выбитых окон, виднелись три огромные, посеченные лазерными лучами, накренившиеся в разные стороны буквы, когда-то составлявшие логотип, венчавший высотное здание: ди R G. Читал Александр Степной.